выдавала ей истинные чувства. Мы поднялись на этаж, и я открыл дверь квартиры. "Проходи, осматривайся, чувствуй себя как дома", я усмехнулся. "В этой квартире я и прожил со своей сестрой последние 8 лет". "Да уж", задумчиво проговорила девушка. "Обычная квартира. Погоди, с сестрой, а я ей не помешаю?" "Нет, она временно живёт у нашего отца, так что мы сейчас здесь одни", многозначительно произнёс я. Было забавно наблюдать, как её щёчки заливаются румянцем. Чай будешь? Нет, спасибо, вежливо отказалась Кира, а затем, видимо, взяв себя в руки, спросила: "Ну, докажешь, что та развалюха твоя без проблем?" отозвался я, всё-таки закрыв одну дверь. Посмотрев в окно, как точка пикает, когда нажимаешь на брелок сигнализации, Кира хмыкнула и продолжила осматривать мою холостяцкую берлогу. "Ты правда живёшь сейчас один?"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 Как тебе печенье? Вкусное, машинально ответила она, и, тряхнув головой, уставилась на меня полающим узором. Причём здесь печенье? Я спрошу, чего ты хотел добиться, пригласив меня сюда? Просто побольше рассказать тебе о себе. И всё? растерянно спросила девушка. Я не сдержал улыбки и плавно встал из-за стола. Медленно подошёл к Ире и навис над ней. Девушка во все глаза перелилась на меня, вжимаясь в спинку стула. И всё, спрашиваешь?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 могут делать весь вечер и всю ночь, а? Только вдвоём. Я я я подскочила девушка. Я не готова. Мы мало друг друга знаем и и и это не помешает нам познакомиться поближе, верно? Я подошёл к ней вплотную. Она скосила глаза и поджала губы. Вполнейшей тишине я слышал, как бешено колотится её сердце. Развернувшись, принялся выбирать со стола. Всё это нам не помешает, Кира, спокойно проговорил я. А хочется на граймов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 Да, сейчас её отец занял кабинет деда. Вите это не нравилось. Ведь дед жив, нужно лишь подождать, когда он начнётся и вернётся в строй. И вообще, наследник клана не отец, а дядя. Правда, смертьцы насломила его. После похорон тётя Марина увезла мужа и дочь на отдых на море. Вита верила, что дядя наберётся сил и вернётся. А пока его нет, отец с дедом Леонидом позаботятся о клане. Пусть отец и занял непривычное для себя место.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 Так и не проронив шева ни слова. Уставшую Киру я завёз домой, когда уже светало, и сам поехал спать. Наша выловка увенчалась успехом, а мой личный запас камней душ увеличился с нуля до двух. Но ну, Акира, уверен, ей понравилась совместная охота. Девушка действительно была в восторге. А ещё в минуты затишья мы успели неплохо узнать друг друга. Проснулся я уже после обеда, привёл себя в порядок и отправился готовить очень поздний завтрак.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 Стас, не заезжай за мной, я сама приеду. Удивлённо хлопнул глазами и дважды перечитал это крохотное предложение, посмотрел на часы. В самом деле, пора собираться в клуб Кулак защиты. Вот только мы с Кирой договорились поехать туда вместе. Должно быть что-то случилось. Алло, привет. Всё нормально? Быстро спросил я, едва девушка взяла трубку. Да, недовольно проговорила она. Точнее, ай, не заморачивайся, нормально всё. Потом расскажу. Увидимся в клубе. Ой, скинь мне, пожалуйста, адрес. Без проблем, отозвался я. Определённо что-то произошло, но сдаётся мне не особо серьёзное. Ладно, главное, чтобы Золотые Змеи дали Кири спокойно дойти до метро. Кстати, а ведь можно её на станции возле клуба встретить. Клуб Вайлордов Кулак защиты располагался в северо-восточной части Малахит-Сити, практически на самой окраине.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 Я припомнил этот момент и усмехнулся. А то, что ты под защитой Джека в тот момент была, эту бабулю не смутило? Да кто ж поймёт, что в головах у людей, сплеснула руками девушка. Главное, мама мне дома выговор сделала. Я пыталась ей всё объяснить, да без толку. Кира угрюмо замолчала. Эм, и что теперь делать? Понятно, что в голове Кирыной мамаши целое полчище безумных тараканов.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 На наших глазах он без труда отбил брошенное в него парнем светящееся копьё, которое тут же рассеялось в воздухе. Затем атаковал мужика, размашисто врезав костятом по его палице, быстро ушёл в сторону и ударил ногой под колено противнику. Развернулся, отбил очередное копьё и врезал костятом по щиту девушки. Блондинка попятилась, и сидой тут же снова ударил в её щит, сбив с ног. Правда, к этому времени парнишка уже успел сформировать очередное копьё.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 задумчиво произнёс мужик и поднял взгляд. "Уж не про тебя ли рассказывал мне Васька? Полагаю, что про меня, если Васька это комендант клуба МСГУ", улыбкая ответил я. "Хм, уже несколько дней жду тебя, парень. А что за красавица с тобой? Про неё Васька ничего не говорил. Моя подруга Кюра, тоже в Айлорд", коротко ответил я. Несколько секунд мужик потратил на размышления, а затем, как ни в чём не бывало, выдал: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 тех. Ну да, передо мной же практикующий тренер. Если бы он налетел на учеников в авесь опор, толку бы от этого было мало. Правда, я не его ученик, так что за такие поблажки придётся платить. Сорвавшись с места, я мгновенно сократил разделяющее нас расстояние и силой ударил правой косой джака. Сергей Иванович встретил её левым костятом, однако удержать мощь моего амулета не смог. Его руку отбросило в сторону. Я тут же атаковал снова.